39. -е. Матери Огни йоги Правильно мыслите, полагая, что, как бы ни были тяжелы внешние или внутренние условия жизни, всегда можно что-то делать, ведущее вверх и приближающее к Учителю Света. Из этих хотя бы и малых достижений складывается большое. И малые приводят к великому, ибо каждый шаг в правильном направлении будет победой. По линии наименьшего сопротивления следует достигать. И был бомб стену не проломить, и против рожна не мудро переть.